Следующие недели Игорь провел за письменным столом, фиксируя полученные знания в виде пока еще слабо связанных заметок. Несмотря на вмешательство духов, полученных знаний было более чем достаточно. Голова раскалывалась от наведенных воспоминаний и попыток не забыть что-нибудь важное. Все-таки жадность зло. Под конец он хапнул немало лишнего. Пожалуй, возник не у него такое желание. Он легко мог бы написать книгу о ритуальные пытки и жертвоприношения, проиллюстрировав яркими примерами из личного опыта. Посещение библиотеки и непрерывные тренировки слились в одно. Однако к концу зимы он считал, что свой первый круг вполне заслуживает. Приготовления к новой войне с гномами шли полным ходом. Тяжелые потери, которые понес Айтал во время мятежа и последующих месяцев, не остались незамеченными. За зиму князь изрядно пополнил оружейные, по дешёвке скупая трофеи, и теперь каждый солдат, поступивший к нему на службу, получал вполне сносное снаряжение. На снаряжение армии денег не жалели. Маги, присоединившиеся к походу, могли получить некоторые артефакты и зелья, с которыми даже ученик мог в открытом бою справиться с одним-двумя гномами. Эти артефакты они могли оставить себе и после завершения похода. Как легко догадаться, чего-то действительно могущественного там не было. Поток добровольцев на роль смазки для мечей тоже не ослабевал. Многие хотели отомстить гномам за вероломство, другие просто разбогатеть. На этот раз планировался необычный набег, а война до полной победы. А значит, будут не только кровавые битвы, но и грабежи никогда не взятых ранее на копье городов. Да что говорить. Снаряжение одного гнома его хускарла из драгоценной стали мог позволить удачливому мародёру безбедно прожить 10 лет. Тот факт, что гномы голодают и богатств от них ждать глупо, кажется, никого не смущал. Вместо того, чтобы присоединиться к этой вакханалии, Игорь поспешил воспользоваться последними свободными днями, чтобы уладить свои дела. Захватив запасы семян и слуг, он отправился смотреть своё поместье. Кто знает, может, в этой суматохе отсутствия пары магов никто и не заметит. Клан довольно небольшой, поделился своими знаниями Игорь, мерно покачиваясь в седле. Даже если они соберут всех, у них едва ли наберётся и пара тысяч воинов. Магов у гномов практически нет, так что учитывая какие силы против них собираются, уже к лету с ними будет покончено. Зачем они вообще напали на нас, если всё так безнадёжно, удивился Вейн. Насколько я знаю, у них случился очередной неурожай, а торговцы зерном взвинтили цены. Причём даже не в 2-3 раза, а как бы ни в 20. Платить за еду железом по весу, гномы, чтобы там не воображали об их богатствах глупцы, не захотели. А тут ими тежники подоспели, так что предложение упало на благодатную почву. даже слишком благодатную, чтобы быть случайной. Игорь замолчал. В саднике поднялись на очередной холм, откуда открылся прекрасный вид на новое поместье. Точнее, его обгорелые развалины, гномы. Так что на самом деле я вполне могу их понять, закончил Игорь речь, в которой расписал ученику своё видение причин новой войны, и не слишком последовательно продолжил. Понять я их могу, Но не простить, ненавижу гномов. Это правильно, а то я уже почти начал жалеть бородатых уродцев. Как их с таким настроем потом убивать, согласился клещ. Мне кажется, или там кто-то есть, мародёры? На развалинах и вправду бродили несколько десятков человек, занимаясь чем-то до жути увлекательным, настолько, что группу всадников до сих пор не заметили. Разберёмся, кивнул Игорь, посылая вперёд коня. Приготовьтесь. Если побегут, постарайтесь никого не убивать. Похоже, он нашёл первых работников, которые и займутся восстановлением этого поместья. Надеждам на бесплатную рабочую силу сбыться оказалось не суждено. Бежать мародёры и не подумали. Мужчины выступили вперёд, рефлекторно закрывая женщин и детей. Кто такие? Чего тут копаетесь? Не мародеры случаем? Орендаторы мы местные. Чуть расслабился старший. Я сар. Платим хозяевам долю за право пользования этой землей. Вот бумаги лэр. Игорь взял свиток и пробежался глазами. Договор был заключен лет пятьдесят назад еще дедом его невесты. Последние хозяева дом ночи владели этой землей слишком малое время и продлением договора не озаботились. пустая бумажка. Он в принципе мог легко согнать арендаторов, но в этом не было смысла. Обрабатывать землю самостоятельно он все равно не сможет. Все верно, кивнул Игорь. Теперь поместье и земли вокруг волею князя Троя принадлежат мне. Когда произошел пожар? Как вы, наверное, слышали, зимой, когда наши войска ушли к Айталу, гномы неожиданно вернулись и подошли к самым стенам Тура. К счастью, ворота там держали закрытыми, и наш штурм они не пошли. Хотя, если бы мятеж затянулся, город вполне могли взять. А так награбили, что могли, нахватали рабов, убили тех, кто в рабы не годился, и ушли, напоследок подполив всё, что можно. Тут тогда много помести полыхало. Да, хорошо постарались, скрипнул зубами Игорь. Спасибо хоть первый этаж из камня. Хотя перекрытия и обрушились, каменный остов первого этажа уцелел. Второй этаж был из дерева и выгорел полностью. Если забыть о нём и настелить крышу прямо так, восстановить первый этаж при наличии людей вполне реально за неделю. Правда, пристройки придётся возводить заново, от них и вовсе осталось лишь куча обгорелых брёвен. Вам-то можно сказать, ещё повезло. А вот у вашего соседа несколько сараи в мешками с солью были забиты. Так не люди, когда увести не смогли, заставили пленных посыпать его поля. Часть до весны убрали со снегом, да только толку. Там теперь еще много лет урожая не видать. Бросовые земли, что говорить? Эх, а раньше такие урожаи были. Такое поведение объяснить трудно. Гномы постоянно нуждаются в поставках продовольствия. Так зачем портить землю, на которой его выращивают? Похоже, на мирное завершение конфликта они не рассчитывают. Печально. Сражаться со смертниками хорошего мало. А хозяева что? Заинтересовался Игорь, возвращаясь к реальности. Военные перспективы можно обдумать и позже. Старого-то хозяина убили ещё до того, на поле тысячи воронов. Как поэтично назвали битву с мятежниками. Тела, правда, так и не нашли. Семья, к счастью, за стенами тура отсиделась, да только толку. Возвращаться им некуда, все пожгли. Сат остался, разве только мало с деревья на дрова порубили. Где их можно найти, не знаешь? У них есть небольшой дом за стенами. Нам-то пришлось в бараках зимовать, и то радость. Часть неженатых парней и мужиков в доны по домам разобрали. Те, у кого были деньги, тоже без крыши над головой не остались. Город-то после той битвы почти без мужчин остался, так что за стены пускали всех, кто соглашался бросить камень другой на бородатую коротышку. Опять же, деньги у многих ещё оставались, да и еду худо-бедно да раздавали. Понимали, что зимой людям деваться некуда, толком ведь не отстроишься, а запасы все гномы забрали. С голоду да холоду могло и до дурного дойти. А как чуть потеплело, погнали прочь. Вот мы и решили сюда вернуться, покойников похоронить, дома попробовать отстроить. Повезло вам, главное зиму пережили. Теперь главное с голоду не помереть. Может, по такому поводу Лэр арендную плату лет на 5 снизите и денег бы нам в долг. Семена закупить надо, плуг остался, а вот коней надо где-то искать. Тяпками и да долопатами много не накопаешь. Опять же, жить где-то надо. Меня зовут Игорь Дель Сора. Завтра я приеду сюда, обговорим условия и размеры помощи. Если есть другие арендаторы или желающие иместать, тоже пусть приходит. Как говоришь, зовут хозяйку того несчастливого поместья? Суара Дель Сир. Хотите купить по дешевке? Или Игорь без труда уловил намек и покачал головой. Ещё одним куда более дешёвым вариантом было жениться на вдове. Учитывая возраст, в котором тут выходили замуж, даже имея почти взрослого сына, вдова могла быть достаточно симпатичной, особенно если принадлежит к знати, а значит не состарилась от тяжёлого труда раньше времени. Купить, и то если цена устроит, по месте всё равно отстраивать и лишний кусок земли по соседству куда-нибудь досгодится. Игорь хмыкнул. В крайнем случае солеварню там построю. Не смотри на меня так, шучу. На лошади ездить умеешь? Тогда бери заводную и поехали. Покажешь, что тут и как. На то, чтобы просто осмотреть свои новые владения, ушло два дня. Все же двадцать тысяч локтей — это порядка двух с половиной тысяч гектаров. Один только периметр добрых четыре десятка километров по не самой проходимой местности. Дело осложнял тот факт, что границы пожалованных земель превышали изначальные границы поместья, и эти изменения требовалось зафиксировать, причём не только на бумаге, но и новыми пограничными вехами. Для начала Игорь смотрел поля с одобрением, отметив, что земля достаточно плодородная и вполне подойдёт для его целей. Зимние семена требовалось высадить уже в этом году, ведь помимо пополнения собственного рациона, На экзотических овощах можно неплохо заработать. Обидно будет, если его зарубит гномы и семена так и загниют под тайниками. В целом, здешнюю местность и грех характеризовал бы как лесостепь. Правда, лес тут был представлен в основном хеньенькими рощами, защищавшими поля от выветривания. Рубить никакого смысла. На дрова, если не усердствовать, хватит и ладно. Попадались и плодовые деревья. Яблони, сливы и даже вишня. Опять же, по словам проводника, опознать их среди голых деревьев самостоятельно сам парень не сумел бы. Проблем с водой можно не опасаться. Пусть к реке его владения и не выходили, однако по краю участка протекал ручей, а по его территории было раскидано несколько колодцев. В одну из рощ даже бил небольшой родник, чью воду местные считали чудодейственной. Ну во что только не поверишь, если нет денег на нормального целителя. Здесь граница. Остановился сар, указав на покосившиеся вежки. Дальше начинается тот участок, о котором я вам говорил, ну где поля с солью посыпаны. Поехали посмотрим. Думаю, хозяева не будут возражать. Соседский участок оказался немного меньше собственного. Правда, соседским он был весьма условно. Около двух сотен метров между ними, по бумагам ничейные, и на них претендовали обе стороны, хотя по факту или скорее отсутствию иных доказательств, принадлежали они государству до этого дня. Князь, не дрогнувшей рукой, вписал в бумаги оговорённые площади, и Игорь смог на законных основаниях передвинуть вешки, присвоив самую крупную рощу в округе. Если её вырубить, брёвен с избытком хватит на восстановление поместья. Ничего особо интересного на чужом участке Игорь не нашёл. Те же поля и небольшие группки деревьев, в том числе и плодовые. Зато здесь располагался маленький пруд, скорее даже лягушатник, метров 10 шириной. Да и сам участок вплотную подходил к реке. Подворье тут было полностью деревянным. И то, что там не догорело, теперь можно использовать, разве что в качестве дров. То, что поля посыпаны солью, печально. Однако всегда можно распахать новые. Хотя похоже, здесь не арендаторы так не считали и не торопились возвращаться. День уже подходил к концу, так что задерживаться тут надолго Игорь не стал, вернулся в лагерь. Обнаружив пожарище, он поначалу думал отправиться в тур. Однако разговор с местными заставил передумать. Город, наполненный беженцами со всего приграничья, не то место, где стоило искать начлег. Впрочем, посетить тур всё же было необходимо. Завтра. 50 золотых. Лэр, это поместье принадлежит роду моего мужа уже три поколения. Неужели вы думаете, я продам его за гроши? 100 золотых драконов и ни серебренным щитом меньше. Сорок девять. Понизил цену Игорь. Раньше эти земли принадлежали клану Сора, так что родовыми их назвать сложновато. Значит, вы, будучи из рода Черепа, заплатите за возвращение родовых земель дороже. Сто десять. Поразительно легко приняла правила вдова, повышая цену. Это становилось уже интересно. Сорок пять только из уважения к вашему положению. Больше эта соляная пустыня теперь не стоит. Даже если построить там солеварню, сто двадцать. Мягко улыбнулась Суара. Добавьте к солеварне отличный плодовый сад, густые рощи и полосу спорной земли с настоящим лесом, большой дом. Да, пусть будет сорок. Кивнул своими мыслями Игорь. От дома остались лишь головешки, сад сильно пострадал, спорную землю мне уже пожаловал князь, а в ваших рощах не водится ничего крупнее голубей. Сто двадцать не стала вновь повышать цену женщина. Хороший знак. Вы забыли упомянуть отличное озеро. Единственные обитатели которого так чудесно квакают. Знаете, я не любитель экзотической кухни. Тридцать девять. Да как вы смеете! Наконец-то взорвался ее старший сын, пытаясь нащупать рукоять несуществующего меча. Парню недавно исполнилось четырнадцать. И по идее именно он вскоре должен был унаследовать поместье. Я, я. Не надо, Сакир, мать, предупреждающая сжалой его ладонь. Умная женщина. Лэр всего лишь торгуется, как и я. Или ты хочешь, чтобы твоя мать вышла за того купца? За него никогда. Не будь так категоричен. Если уважаемые не предложат более приемлемой цены, я пойду на этот брак. Лэр Саммер, конечно, не молото, не слишком красив, однако это ли главное в мужчине? И ведь не врет. Игорь невольно восхитился такой решимости. Внешне этот почтенный и надо отдать ему должное умный купец чем-то напоминал гигантскую жабу Хатта Статуина. Может телосложением, может выражением глаз, а может лысиной и бородавками. В любом случае оценить его внутреннее достоинство при такой внешности женщине очень трудно. Не ошчастливит ли купца, уступив добычу? Хотя не стоит, иначе вместо одного недовольного он получит целую семью врагов. Что бы там ни говорила сидящая перед ним женщина, она не забудет того, кто сначала подарил надежду, а затем тут же забрал её, и её сын тоже. Не убивать же их за это? Я приношу извинения, если чем-то оскорбил тебя, юноша. В знак примирения предлагаю 60 золотых. Это справедливая цена. Больше вам здесь и сейчас не заплатит никто. Мысли прочитать было несложно. Предложенная сумма при должном обращении позволяла вернуть, если не богатство, то достаток, вырастить детей, открыть новое дело, купить небольшой домик с участком. Не по месту, но куда лучше этого? Мы согласны, кивнула женщина. Желайте ещё вина. Теперь они могли себе это позволить. Игорь за время беседы из вежливости отпивший лишь глоток, отказался. У него оставалось ещё одно, пожалуй, не менее важное дело. Получив столь явный знак существования богов, проигнорировать новую опасность Игорь никак не мог. До этого большинство храмов не вызывали у него особого интереса, а теперь и вовсе стали для него закрыты, по крайней мере, столичные. Однако к храмам других городов это относилось в куда меньшей степени. Несмотря на то, что храмы посвящены одним и тем же богам, единого центра не существовало, и каждый был сам по себе, оказывая собратьям лишь минимальную помощь. Вряд ли совершенные Игорем святотатства одобряют Но была вероятность, что здесь в Туре к нему отнесутся без явной неприязни. Посетить храм определенно стоило хотя бы ради того, чтобы еще раз оценить его с точки зрения свежеоткрывшихся факторов. Если боги настоящие, нужно как-то определить пределы их могущества и решать, что делать дальше. Трудно жить, зная, что в любой момент можешь стать еще одним примером случая произвольного самого сгорания. Может пара жертвенных баранов малость успокоит божественный гнев. В храм Игорь прошел без проблем и без вредных для организма последствий. Однако бродить по залам ему долго не дали. Не желаешь ли облегчить душу, грешник? Приградил дорогу жрец, причем, судя по знакам на одежде, не самого низкого ранга. Золотая чаша для подаяний в его руках недвусмысленно качнулась. Игорь пожал плечом и положил в неё горсть серебра. Как можно в золотую чашу класть серебро? Грехи твои от этого лишь растут. Игорь тихонько хмыкнул такому открытому вымогательству и положил сверху золотую монету. Уже лучше отрок, однако ей будет одиноко одной в окружении серебряных братьев. Всему в этом мире нужна пара. Я могу забрать лишних братьев, предложил Игорь, оценив их количество. Пожалуй, он был слишком щедр, бросая сразу 7 монет, или слишком скуп, пожалев положить золото сразу. Воистину милосердный боги, если ещё терпит такого грешника, почти искренне возмутился жрец. Разве можно разлучать семью, забирая братьев из родного дома? Да уж, есть что-то общее у всех миров. Никогда жрец не расстанется с попавшими в его лапы монетами, ибо слишком много богоугодных дел, на которые их можно потратить. Игорь вновь оценил золотое шитьё, унизанные перстнями халёные пальцы и наконец саму чашу. После чего доложил требуемые 6 монет. Воистине дорогин инчистали индульгенции. Вижу, вопреки опасениям, твоя душа ещё не окончательно погублена, довольно улыбнулся вымогатель. Я осинив небрежным благословением неспешно удалился. Черт! Игорю даже показалось, что уходя он напевал под нос какую-то мелодию, причем это были отнюдь не божественные псалмы. Раставаться с золотом всегда печально, но жизнь дороже. Значит, сюда дошли слухи о произошедшем, однако местные жрецы не стали записывать его в смертельные враги. Да и правда, что такого он сделал? Столичный храм цел. Святыни и сокровища на месте, алтари и статуи не осквернены. Но ну а то, что жрец умер, печально, но раз божественный покровитель не покарал ни частивца на месте, значит, убитый заслужил свою участь. Молился недостаточно усердно, жертвы редко приносил или там заветы не соблюдал. Золото позволяет закрывать глаза и не на такое. Игорь мысленно погладил свою жабу. И продолжил изучать храм, пытаясь почувствовать божественное присутствие. Четно, ничего особенного не ощущалось. Ему даже начал казаться, что он впустую потратил столько денег. Надо хоть амулет какой купить и на досуге изучить получше. Всё ещё жив? раздался из арки смутно знакомый голос. Вижу, боги простили тебе жадность. Вашими молитвами, достойный Руфус, вашими молитвами. Хотя я начинаю подозревать, что жадность одно из наиболее ценнимых богами достоинств. О, тебя так печалит потерянное золото? проявил удивительную осведомлённость жрец. Не беспокойся, ты потратил его на богу угодное дело. Мы купим белого быка, принесём его в жертву и накормим его мясом обездоленных. Мысль об этом будет греть мне сердце. Насквозь фальшиво улыбнулся Игорь. За такие деньги можно купить десяток белых быков и вдвое больше обычных. Не сомневаюсь, радость просто написана на твоём лице. Хоть сейчас фреску лепи. Вот возьми. Жрец вытащил откуда-то из склада кодияния амулет, на этот раз серебряный. Раз уж не захотел деревянный, цени, как потратился храм. Мы просто не могли взять с тебя меньше семи золотых за такое чудо. Игорь с некоторой опаской изучил amuлет, не став его касаться. На этот раз он даже что-то смутно почувствовал. Да и сам amuлет явно непростая поделка. Одна цепочка чего стоит. По меркам родного мира, конечно, не слишком впечатляет, там такие вещи штампуют миллионами, но здесь это работа искусного мастера. С чего такая милость? Надень его, велел Руфус и сурово добавил: Или ты считаешь, что покровительство отдела для тебя лишнее? Я подумаю над твоими словами. Прощай. Игорь засунул цепочку в карман и направился прочь. Нужно будет найти какую-нибудь овцу и надеть цепочку на неё. Если не помрёт от божественной милости, можно будет провести эксперимент на ком-то более гуманоидном или же самому рискнуть. Проклятое параное. Проблем с кандидатами в жертвы экспериментов, ожидаемо, не возникло. В окрестность их тура собралось множество разнообразного скота, призванного послужить пищей для солдат в грядущем походе. Бе! -хе -хе -хе. Купленное у встречного по дороге пастуха овца умирать явно не собиралась. Вместо этого энергично мотнул рогом, и амулет улетел куда-то в сторону. Вот мерзкая тварь! Чтобы найти потерю потребовалось пять минут. Амулет каким-то чудом отлетел на 5 м и приземлился в мутную лужу. Наконец, нащупав потерю, Игорь закинул амулет в сумку и привязал верёвку к седлу. Ну что, Доли, поехали? Заготовка под шашлык недовольно мэкнула, будто предчувствуя, что строптивость не будет забыта, и неохотно пошла следом. Надо сказать, если это так, опасалась она не зря. Этим вечером Игорь твёрдо намеревался отведать баранины Демон с подозрением обнюхал баранью жареную ногу, мяса в которой ему хватило бы на пару дней. С чего такая щедрость? "Подкуп", легко признался Игорь. "Расскажи всё, что думаешь об этой вещи, честно и без утайки". "Советую над ней теть её", тут же ответил демон, и обнаружив, что последовать его совету не торопится, с неохотой продолжил. "Довольно сильная и опасная вещь". Зачем мне её надевать? Чтобы узнать, убьёт она тебя или нет? Трудно сказать наверняка. Ха, даже не удивился Игорь. Я не чувствую магии. Её там и нет. Смертным эти силы не подвластны. Она даст связанному с ней существу почувствовать себя почти где угодно и даст некоторую власть над тобой. Будь это моя игрушка, я смог бы легко убить тебя. Если ты её наденешь, конечно. Это всё? Если хозяин amuлета совсем глуп, он может даже дать тебе через него силы или послать предупреждение. Похоже, ты знаешь, о чём говоришь. Ты тоже так можешь? Так не могу и никогда не мог. Это доступно лишь сильнейшим из нас, почти никому. Настолько сильные духи редко обретают разум. предпочитая пожирать себе подобных в глубинах астрала. Что будет, если я надену цепочку на тебя? Шерсть вдоль хребта демона мгновенно стала дыбом, сам он вскочил на лапы, угрожающе покачивая хвостом. Эта тварь опасна, я чувствую её силу. Она опасается и ненавидит таких, как я. Убьёт при первой возможности. Не пытайся заставлять меня, человек. Если ты не остановишься, Наш договор будет расторгнут. И я сам убью тебя. Демон не завершил фразу, но догадаться не трудно. Как Игорь опасался, чем сильнее становился демон, тем больше ослабевал его контроль над ним. С этим нужно что-то делать, и прежде всего убедиться, что защита разума всё ещё действует. Не беспокойся, я просто спросил, ешь своё мясо. Оно всё равно отравлено. Демон никак не показал, что уловил последнюю мысль. Игорь хмыкнул. Хоть в чём-то ему везёт. Лесть в его разум раб пока ещё не осмеливается.